Моя история. Помню момент, когда на примере своей собственной работы с исполнителем я неожиданно осознал необходимость установления отношений с защитниками. Я уже работал с этой частью много раз и неплохо узнал ее. Также я работал с оберегаемыми ею изгнанниками и до определенной степени излечил их. Я пытался понять механизм изменения экстремального поведения исполнителя, посвящающего все свое время проекту, чтобы побыстрее его закончить, или превышающему скорость на дороге, чтобы поскорее попасть на работу. Мне хотелось воспринимать работу спокойнее и получать от нее больше удовольствия, больше присутствовать в настоящем, что в какой-то мере уже происходило. Но однажды я осознал, что не до конца установил партнерские и доверительные отношения с этой частью. Я просто пытался обойти ее. Поэтому я уделил время выстраиванию новых отношений с ней и поблагодарил ее не только за то, что она пыталась меня защитить, но и за тот вклад, который она действительно вносила в мою жизнь. Благодаря исполнителю мне удается многое сделать, и это на самом деле упрощает мне жизнь, помогает писать книги и вести занятия и мастер-классы. В первый раз вместо того, чтобы отвергать исполнителя, я оценил его по достоинству. Я понял, что моя цель была не в том, чтобы отказаться от исполнителя, а в том, чтобы сотрудничать с ним, позволяя ему выполнять свою работу, а себе ощущать больше свободы и спонтанности. Благодаря тому, что мое отношение к нему изменилось, я в результате гармонизации моих внутренних частей стал испытывать необычное чувство благополучия. Я проделал эту работу утром. Ближе к вечеру я заметил, что мне стало очень грустно. В поисках причины я провел небольшое самоисследование и обнаружил, что исполнителю было грустно из-за всех тех моментов в прошлом, когда я обесценивал его и пытался от него избавиться. Эти чувства всплыли на поверхность как раз потому, что я перестал пренебрегать им и стал достаточно уважительно к нему относиться, чтобы общаться с ним. Он был по-настоящему благодарен за то, что я изменил свое отношение к нему, и это позволило ему прочувствовать боль, причиненную плохим обращением с ним до этого. Это прямо-таки открыло мне глаза. Я осознал, что мои части действительно чувствительны к тому, как я с ними обращаюсь, и наши взаимоотношения являются крайне важными».